Тем временем на юго-западных наших рубежах, там, где Польша соседствует с портой, день ото дня возрастал призрак новой Большой войны. Когда в 1763 году умер польский король Август III, посаженный на престол 30 лет назад после нашего гданского десанта, Екатерина очень помогла своему бывшему возлюбленному Станиславу Понятовскому стать первым среди польской шляхты. Понятовского избрали на Сейме королем. Как производилась подготовка и как шло само избрание – дело дипломатической техники, и сейчас не досуг пересказывать. Заметим только, что наш посланник в Варшаве, князь Николай Васильевич черепнин не пожалел казенных денег. Понятовский показал себя послушным королем. Он обещал уравнять в правах с польскими католиками православных обитателей королевства – белорусов, украинцев, казаков и прочих, как их тогда называли «диссидентов». Сейму предлагалось установить свободу православного вероисповедания, вернуть отнятые церкви и монастыри и дать диссидентам все вольности, коими пользуются католики, вплоть до права голоса и занятия мест в сейме. Шляхта на то не поддалась». Князь Репнин в ответ сообщил, что тогда наши войска, все еще стоявшие на польских квартирах со времен Семилетней войны, никогда не будут выведены из Польши. Тогда шляхта составила на юге страны, в местечке Бар, конфедерацию за согнание с престола Станислава. Наше войско развернулась и пошло маршем против конфедератов барская конфедерация имела меньше силы регулярности чем мы и в то самое время когда наши депутаты от нации продолжали свои дебаты в петербурге наши генералы разбили поляков при бродах взяли штурмом барбердичев и краков дело происходило вблизи турецких владений и естественным дыханием войны коснулось подданных султана Летом 1768 года наши казаки в погоне за конфедератами заехали в водчины крымского хана, в Балту и Дубоссары, и перебили там до двух тысяч татар, турок и молдаван. Казаки были нерегулярные, а бунтовские, назывались гайдамаками и решали диссидентский вопрос согласно своей пословице «Лях жит собака, вера однако». Само собой, под действие пословицы попадали басурманы. «Когда вести из Балты и Дубасар дошли до Стамбула, нашему посланнику в порте Обрезкову сказали в великом гневе, чтобы мы перестали подстрекать диссидентов, убрали армию из польских пределов и вообще оставили Польшу при обычной ее вольности». Обрезков отвечал, что он только посол, никаких обязательств от лица своей императрицы выдать не вправе, и что вообще Россия не несет ответственности за провокации разбойников. Тогда турки посадили Обрезкова со всем его посольством под арест и изготовились с нами воевать. Кончался сентябрь 1768 года. Депутаты от нации продолжали свои собрания. Безразличные к нашим заботам птицы потянулись к югу, в зимние гнезда на турецких землях. В том же направлении заработала и наша государственная мысль, едва Петербурга достигла известия о заключении Обрезкова. Депутатов от нации немедля отпустили с миром, статских по домам и местам службы, военных для баталий с турками». «Пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили», было сказано в журнале «Всякая-всячина», открывшемся в следующем 1769 году под присмотром Екатерины. А ныне возможности длить законодательные прения нет. Война. И с такой же страстью, с какой она приуготовляла умы к гражданскому равенству, Екатерина приступила к военным диспозициям. Полгода назад ей исполнилось 40 лет, шел седьмой год ее власти. Для начинающего политика возраст расцвета. За начинающего бог. 315 лет назад, в лето 1453 от Рождества Христова, в ясное погожее майское утро крики, трески и грохоты разносились над стогнами Константинополя. То наши предки по вере, православные греки, обороняли свой царственный град в последнем бою с турецкими янычарами. В тот черный день, пронзенный мусульманским оружием, пал с мечом в руке последний византийский император Константин Палеолог. Пусть же падет ныне от православного оружия при вратах Царьграда последний султан, и на руинах Стамбула воссияет Константинополь, древняя столица православного мира». Сей исторический сюжет стал вторым после наказа и депутатов от нации памятником я царствованию. Практические расчеты без утопической подпитки делают жизнь скучной, бессмысленной и бездарной. Плох тот солдат, что не хочет стать генералом, и плох тот генерал, что не хочет завоевать столицу неприятеля. В 1760 году наши казаки заняли на три дня Берлин, и хоть материального толку от этого наезда вышло немного, само событие, сам факт, пусть трехдневного взятия прусской столицы, обнаружил нечто такое, что не компенсируется никакими территориальными приобретениями. Зачем носят в бой хоругви? Зачем развешивают флаги на башнях взятых городов? Зачем утрата знамени, куска цветной обшитой материи, считается позором худшим, нежели потеря пушек? Всё за тем же, что в нашем отношении к знамени обнаруживается нечто практически бесполезное, но магически важное — сознание своей чести и славы. В случае с турками… Это сознание, начиная с мая 1453 года, неизменно упиралось в утраченный Константинополь. Да, конечно, приобретение этого города, расположенного на берегу узкого пролива, по которому ни один корабль не пройдет без ведома здешних пушек, очень выгодно. Сама природа устроила здесь для обладателей Константинополя место таможенного досмотра также удобно стояло когда-то на берегу другого пролива Троя, и так же, как взятие Трои в памяти греков осталось делом чести и славы, а не торговой выгоды, так возвращение Константинополя в новую эру было одушевляющим подтекстом сухого практического действия.